Бранденбургская марка была основана на земле славянского племени Лютичей, и население ее в XVIII веке было смешанным славяно-германским. Импорт пассионарности повлек за собой слияние этих этносов, подобно тому, что произошло в Англии в XI-XIII веках. Таким образом, Бранденбург, ставший бранденбурга прусским государством по сравнению с западной германией и австрией отстал в этногенезе на одну фазу когда кругом все просвещались прусаки Еще хотели воевать, поэтому они выиграли войну за австрийское наследство, семилетнюю войну, войну с Наполеоном I и, наконец, с Наполеоном III, после чего Пруссия встала во главе Объединенной Германии, исключив из нее Австрию и Люксембург. В конце XV века произошли объединения Кастилии с Арагоном Завоевание испанцами Гренады и открытие Америки, 1492 год, и Индии, 1498. Силы испанских и португальских пассионариев нашли себе применение, и пассионарное напряжение на Пиренейском полуострове снизилось до оптимума. Это дало огромное преимущество Габсбургам, унаследовавшим испанскую корону. Весь XVI век испанская пехота шла от победы к победе, испанское золото решало сложнейшие вопросы дипломатии, а испанский флаг господствовал на морях. Блеск победы над турками при Лепанто, 1571 год, скрасил горечь проигрыша войны, тем более что расплачивалась за поражение Венеция. Но гибель непобедимой армады, 1585 год, и отпадение Голландии, 1581, показали, что силы Испании не растут, а убывают. В 17 веке Испания терпит поражение за поражением. В ней не хватает людей ни для пополнения армии и флота, ни для нужд промышленности, ни для защиты американских владений от английских и французских корсаров. И не то чтобы в Испании наступила депопуляция, а просто испанцы стали хуже сражаться и меньше работать. В 1648 году по Вестфальскому миру испанцы смирились с утратой гегемонии в Европе, перешедшей к Франции и на морях, доставшейся Голландии. Но господство голландцев было непродолжительным, так как Выступила Англия, и тогда началась ее новая столетняя война с Францией, закончившаяся битвой 1815 год при Ватерлоо, после которой Пальма Первенства в Западной Европе перешла к Англии. Эту фазу этнического развития прошли все этносы, известные в науке за исключением погибших в предыдущих фазах. В Европе эта фаза совпала с эпохой реформации, великих открытий, возрождения и контрреформации. В Риме это было время завоеваний Мария, Суллы, Помпея и Цезаря, а также гражданских войн. В Византии аналогичный творческий и тяжелый период победы и саврийской династии и иконоборчества. В арабском халифате, Этот возраст оказался роковым. Халифат распался, отделились Испания и Магриб, Маверанхар, Средняя Азия и Хорасан. Появились псевдомусульмане, Карматы, Суфии и вторичные шииты, Буиды. Отпал Египет. Вокруг Багдада сражались за реальную власть негры Зинджи, скуластые турки и отчаянные Дейлемиты. Арабам осталась только сфера культуры, но зато они в ней преуспели изрядно. А в Китае в древнем Китае это эпоха семи воюющих царств. Для наглядности позволим себе иллюстративную аналогию, сопоставим Китай IV века до нашей эры с Европой XVI века. Аналогом воинственной и пропитанной мавританским духом Испании было царство Цинь, включившее в себя воинственные племена Ди, обитавшие в лесовых долинах Шэньси и джунглях Сычуани и подчинившие их жестокой дисциплине доктрины легизма, аналога иезуитского ордена. Франции соответствовала богатая, культурная и веселая страна Чу, прикрытая с севера голубой рекой Янзы, а с юга непроходимыми джунглями. Чу была самой опасной соперницей Цинь, противопоставляя Жесткой солдатской системе очарование роскоши, искусства и свободы. Сердце Китая, территория бывшего царства Цзинь, наследницы империи Джоу, распалось на три небольших царства. Хань, Вэй и Джао. Им соответствовала территория. Германии тоже раздробленная и тоже наследница Священной Римской империи Германской нации. Восточное царство Ци, расположенное в Шань-Дуне, легко сопоставить с Англией, а заброшенное в ляодун дун царство Янь с Швецией или Данией. Ситуации при такой расстановке сил были аналогичны испания возглавив контрреформацию хотела подчинить себе всю европу но к счастью для себя успеха не имела цинь со своей доктриной легизма покорила в третьем веке до нашей эры весь китай себе на беду ну представим на минутку что такое же завоевание европы удалось филиппу I. что же было бы? Инквизиция по всей Европе, испанские гарнизоны в Париже, Женеве, Лондоне, Стокгольме, Венеции, на что не хватило бы всех юношей Испании. Огромные расходы на армию и полицию, ибо надо было еще держать фронт против Турции, а это значит изнуряющие налоги, вызывающие всеобщую народную ненависть и при первом же удобном случае всеобщее восстание народов, которые не щадили бы завоевателей. Этой судьбы Испания избежала, но именно это произошло с царством Цинь в 207 году до нашей эры Цинь уже не воскресла никогда, а обескровленный Китай было легко объединить первому же способному на то претенденту, таковым, оказался крестьянин Любан, давший империи, построенной на руинах, наименование Хань. В сходных ситуациях могут быть разные результаты. Средневековый Китай, возникший на развалинах древнего, как Христианский мир Западной Европы возник на руинах Древнего Рима, сложился как этническая целостность в VI веке и достиг аналогичной фазы в XII-XIII веках. Сноска. Лев Гумилев. «Троецарствие в Китае». Доклады ВГО. Выпуск 5. Ленинград. 1967 год. Страницы 107-127. Вторая работа Льва Гумилева. «Хунны в Китае». Москва. 1974 год. Страница 235. Конец сноски. Его постигла иная участь. Блестящая культура эпохи Сун при омерзительной администрации и деморализованном правительстве стала добычей иноземцев, тангутов, джурджений и монголов. В отличие от арабского халифата и арабоязычного мусульманского этноса, Китай воскрес при династии Мин, но это уже иная фаза этногенеза. Как видно из приведенных примеров, а все прочие им не противоречат, фазу надлома трудно считать рассветом. Во всех известных случаях смысл явления заключается в растранжиривании богатств и славы, накопленных предками. И все же во всех учебниках, во всех обзорных работах, во всех многотомных историях искусства или литературы и во всех исторических романах потомки славят именно эту фазу, прекрасно зная, что рядом с Леонардо да Винчи свирепствовал Саваноролла. а Бенвенуто Челлини сам застрелил из пушки изменника и вандалиста Контебля Бурбона. Очевидно, впечатление от столь широкого диапазона поступков, от подвигов до преступлений, сильно воздействует на исследователя или романиста, а каждому человеку свойственно помнить... Светлые полосы спектра и забывать темные пятна, поэтому-то и называют эти жуткие эпохи расцветом. Жертвы расцветом к началу 16 и в 17 веках. Процент пассионариев в Европе снизился, а процент субпассионариев возрос за счет истребления консервативной части населения гармонических персон, наиболее трудолюбивых и законопослушных. Система суперэтноса потеряла устойчивость, ибо отдельные пассионарии легко могли навербовать себе бродяг-солдат из числа субпассионариев. Это они и делали то, как проповедники Лютер, Кальвин, Савонаролла, Иоанн Лейденский, то, как кондотьеры, Морец Саксонский, Мансфельд, Валенштейн, то, как короли, нарушающие законы королевства, Генрих VIII, Тюдор. Если раньше подобные попытки наталкивались... На немедленное сопротивление других пассионариев, то когда их стало меньше, у каждого появился большой ареал, а, следовательно, и возможность набрать инерцию. Поэтому столкновения эпохи реформации и контрреформации приобрели большой размах и стоили еще больших жертв. Единая система раскололась, и люди стали искать друзей, чтобы не попасть в лапы врагам. А так как обращаться за помощью к правителям было бессмысленно, то вступил в силу принцип комплементарности. Искали друзей искренних и платили им искренностью, ибо это была самая надежная страховка. Да и как этим несчастным людям было не искать объединения для самозащиты, если герцог Гис сжег сарай, где пели псалмы гугеноты? Жанна Наварская бросила в подземную темницу католиков, ходивших к обедне, а английский король Генрих VIII приказал вешать на одной виселице католика за то, что тот чтит папу, и кальвиниста за то, что он отрицает святость Мессы. Циничные владыки были страшнее иноверцев, ибо к их услугам были палачи и доносчики без веры, чести и совести, субпассионарии. Но и правители не могли обходиться без искренне верных слуг. Значит, они должны были примкнуть к одной из двух объединяющих идеологий — протестантизму или... Реформированному католицизму, ибо от традиционного католичества осталось только воспоминания, так создались Католическая Лига и Протестантская Уния, 30-летняя война которых стоила Германии трех четвертей населения. Другие страны пострадали меньше, но тоже изрядно. Но, увы в этой фазе этногенеза гибли не только идейные или политические противники светских и духовных правителей в эпоху возрождения человекоубийство было повседневным занятием обитателей западной европы причем имело массовые масштабы объектом гонений здесь оказывались не столько мыслители поэты философы хотя и им доставалось сожжены были мигель сервет в женеве и Джордана Бруно в Риме, сколько простые, безобидные люди с воображением. Их объявляли колдунами и ведьмами и безжалостно сжигали. И ведь вот что примечательно, еще в восьмом-девятом веках учение о колдовстве и порче в среде германцев считалось суеверием. СНОСКА Лазинский. Роковая книга средневековья. Монахи. Шпренгер и Инстисторис. Молот ведьм. Перевод с латинского Цветкова. Москва, 1932 год. Страницы 8-9. Конец сноски. Поэтому в законах лангобардских королей обвинение женщины в том, что она летала на помеле, рассматривалось как клевета, за которую наказывали доносчика, сажали его в тюрьму. Сноска. Эдикт Ротара 643 года запрещал верить в стриг или ламий вампиров и не допускал убийства женщин, обвиненных в колдовстве безумцами. В работе лазинского Конец сноски. При Карле Великом за такой донос полагалась даже смертная казнь. Сноска. Первый саксонский капитулярий 787 года. В работе Лозинского. Конец сноски. В IX веке на соборе В Анквире «Шабаш» был объявлен иллюзией доносчика, хотя некоторые епископы – Исидор Сивильский, Рабан Мавр, Гинкмар Реймский – принимали учения о ламиях с носком. «Орлов. История сношения человека с дьяволом». Санкт-Петербург, 1904 год. Страницы 183-184. Эта книга, вопреки заглавию, модному для эпохи издания, представляет собой вполне серьезное исследование по средневековому фольклору. лазинский Роковая книга средневековья. Страница 10. Конец сноски. Это гуманное законодательство не было унаследовано от цивилизованного Рима, приближавшегося к фазе обскурации. Там колдунов либо высылали, либо казнили. Сноска. Орлов. История сношения человека с дьяволом. Страницы 132 и 135. Нет... Это был здравый смысл пассионарных людей, строивших жизнь для своих потомков. Было бы нелепо, если бы они не позаботились о том, чтобы их внуки не стали жертвами оговоров и произвола. Но почему в императорском Риме возникли гонения на колдунов? В республиканском еще полудиком Риме Колдовством не интересовались, а вот когда пришла волна роскошной цивилизации с завоеванного Востока, с нею вместе появилась и ненависть к интеллекту. Еврейские законоучители первого века предписывали истреблять колдунов, Талмуд. В середине второго века Апулей популяризовал психо страха перед фессалийскими колдуньями. Сноском «Орлов. История сношения человека с дьяволом». Страница 134. Конец сноски. И гонения на развернулись уже к концу II века одновременно с гонениями на христиан. В Риме эта эпоха совпадала с инерционной фазой этногенеза накануне перехода к обскурации. Европа опередила Рим. Процессы против ведьм начались в 15 веке, причем несчастных женщин никто не обвинял в ереси и борьбе против церкви. Их сжигали за то, что они были не похожи на других. Сноска Орлов. История сношений человека с дьяволом. Страница 183. Конец сноски итак в темные годы средневековья беззащитные творческие люди мечтатели и естественно испытатели могли жить спокойно во время войн они конечно страдали но так же как и сограждане но вот пришла эпоха гуманизма эпоха религиозных и философских исканий эпоха великих открытий и что же Наступил XVI век, высокое возрождение, реформация и Вторая Инквизиция, боровшаяся не с катарами, врагами церкви, а с беззащитными фантазерами и знатоками народной медицины. Тут католики и протестанты действовали единым фронтом. Как ни странно, больше всего сожжений за равный промежуток времени происходило не в Испании, а в Новой Англии. Это говорит о том, что причина казней лежала не в догмах веры, а в поведенческом сдвиге, вызванном снижением уровня пассионарного напряжения суперэтнической системы. Как только фазовый переход совершился, казни колдунов стали представляться обывателем анахронизмом и так везде, где этнос проходил эту смену фаз. Обличительный пафос обывателя обычно бесплоден, потому что он наталкивается на упорядоченное судопроизводство, при котором критическое отношение к доносам обязательно. Но инквизиторы Шпренгер и Инститорис Сами были, судя по их поступкам, обывателями, обличенными чрезвычайными полномочиями. Они прекрасно знали, что обвинение знатной особы в колдовстве чревато неприятностями для них самих. Поэтому они хватали, мучили и сжигали беззащитных женщин, на которых доносили их соседи. Получался своего рода геноцид. Гибли люди честные, гнушавшиеся доносительством и талантливые вызывавший зависть, а размножались морально нечистоплотные тупицы, породившие поколение европейского обывателя, характерное для XIX века. Это был процесс статистический и поэтому неотвратимый.